Комната Горбуньи так близко примыкала к мансарде кузнеца, что теперь они оба ясно услышали голос Дагабера. Агриколь, ты спишь, мой мальчик? Ха -ха. Я вздремнул и чудесно выспался. Ой, как хочется поболтать. Иди скорее, Агриколь. Не стоит его тревожить понапрасну. Агриколь! Но завтра не выходи, пока я не скажу тебе, не видно ли чего-нибудь подозрительного. Хорошо. Агриколь! «Да что, тебя здесь нет!» Попрощавшись с Горбуньей, Агриколь перешел из комнаты и швеи в свою собственную. «Я уже здесь, батюшка. Я выходил, чтобы прикрепить ставень на чердаке. Он так хлопал, что я боялся, как бы вы не проснулись от шума». «Ой, спасибо, сынок! Но меня не шум разбудил, а жажда. Страстная жажда поговорить с тобою. Да, сынок... Отец, не видевший своего ребенка 18 лет, поневоле изголодается по общению с ним. Эм, не зажечь ли огонька, батюшка? Да незачем. Излишний роскошь. Поболтаем пока в темноте. Зато завтра я опять смогу на тебя наглядеться вдоволь при дневном свете. Дверь в комнату Агриколя затворилась, и у Горбуньи ничего не стало слышно. Бедняжка бросилась, одетая на постель, и до утра не смыкала глаз, ожидая рассвета, чтобы позаботиться о безопасности Агриколя. Однако, несмотря на беспокойство за завтрашний день, девушка не могла временами отогнать от себя несбыточную мечту о том, что если бы она была хороша и любима, Если бы ее любовь пользовалась взаимностью, то как мало бы походила тайная беседа в тишине глубокой ночи на тот разговор, который она сейчас вела с человеком, которого она втайне обожала. Впрочем, вспомнив, что ей никогда этого не испытать, Горбунья старалась утешиться надеждами на то, что она, по крайней мере, может быть полезной Агрегуле. Как только занялся день, она на цыпочках спустилась по лестнице, чтобы посмотреть, не грозит ли Агриколю какая-нибудь опасность на улице.